Повисло молчание. В тишине все услышали, как открывается входная дверь. И через минуту в гостиной появился Тоби Лоус. Дженнис посмотрела на Еву. Ну что, вы замолчали? Продолжайте. Я. Я я, я не могу. Ну что же вы? Как явился Тоби, сразу умолкли? А что тут у вас происходит? Тоби В ту ночь, когда убили папу, Ева выходила из дому и вернулась вся в крови. При ней был ключ от нашей двери. К её пиньоару прилепагатый осколок от табакерки. Вновь повисло молчание. Э, господи, а о чём это вы? Тоби, сынок, всему этому, конечно, есть объяснение. Это всё получилось из-за недоэтого да, бывшего мужа Евы. Обескураженный этой невероятной фразой, Тоби поднял брови. Мистер Этвуд ворвался к Еве в ту ночь, когда убили папу. Ворвался? У него оставался ключ от её дома. Он поднялся наверх, когда она уже растялась. Тоби окаменел. А, дальше? Ева, ну говорите. Не обращайте на него внимания, ну расскажите нам всё, как будто тоби здесь и нет. В этот момент Мисье Гарон, префект полиции Блабандельетт, проворно ступил вперёд и щёлкнув каблуками по натёртому паркету, очутился в гостиной. И на меня, мадам Нил, тоже можете не обращать внимания.